Спина Багира изогнулась, как бамбук на сильном ветру, но хатхи спокойно поднял свой хобот. «Ты убил потому, что тебе так хотелось?» — спросил он. А когда хатхи спрашивает, лучше отвечать. «Вот именно, это было мое право и моя ночь». Ты это знаешь, о хатхи отвечал Шархан почти вежливо Да я знаю ответил хатхи и помолчав немного спросил Ты напился волю на эту ночь да тогда уходи река для того чтобы пить, а не для того чтобы осквернять ее Ни никто! кроме хромывать игра не стал бы хвастаться своим правом в такое время, В такое время, когда все мы страдаем вместе, и человек и народ джунглей, чистый или не чистистый, ступай в свою берлогу Шархан. Последние слова прозвучали как серебряные трубы, И три сына хатхи качнулись вперед на полшага хотя в этом не было нужды Шерхан ушел к крадучес не смея даже ворчать ибо он знал то что известно всем если дойдет до дела то хозяин джунгли хатхи что это за право о котором говорил шерхана шепнул Маугли на ухо Багири.убть человека всегда стыдно, так сказано в законе. А как же хатхи говорит: С спроси его сам. Я не знаю, маленький брат. Е такое правое или нет? А я бы проучила как следует хромова мясника, если бы не хатхи, приходить к скале мира только что убив человека. Да еще хвастаться этим, выходка достойная шакала. Кроме того, он испортил хорошую воду.